Глава 14. Закономерный итог. Ангуирель умер, а вместе с ним и моя сдержанность. На подсознательном уровне я понимал, что больше меня ничего не ограничивает в этом месте, и теперь я могу разгуляться, истребить все живое. Разве не для этого я здесь? Перемещаясь от дома к дому, я начал сметать все на своем пути. Больше не было надобности задумываться о правильности своих поступков. Конечно, все правильно. Больше не было надобности в принципе о чем-то задумываться и беспокоиться, кроме одного. Этот лютый монстр, что преследует меня по пятам. Нет никаких сомнений, что он не отстанет, а значит, рано или поздно мне придется с ним сразиться. Но до этого момента я могу стать еще сильнее. Да... Это никакое не безумие, это нормальный порядок вещей в этом мире, либо я убью, либо меня, и выбор очевиден. Дома разлетались в щепки, я чувствовал страх и видел испуганные глаза, я ощущал исходящую всюду тревогу и нежелание умирать, но мало кто успевал хотя бы закричать. Все заканчивалось мгновенно и начиналось по новой уже в другом месте. И так до тех пор, пока никого не осталось в живых, кроме нас двоих. В какой-то момент мне показалось, что этому монстру тоже понравилась эта игра. Наверное, так он и думал. Игра на выживание. Или, может, кто больше убьет и сожрет живых существ? Но прямо сейчас я был готов разочаровать его, доказав, что в этом мире есть те, с кем не стоит играться. Моя рука уже полностью восстановилась, как и все порезы и раны на теле, из которых еще совсем недавно тонкими струйками сочилась кровь. Напротив меня стоял огромный, невиданный ранее монстр, его преобразование только недавно завершилось. Пока длилась наша погоня, патриарх продолжал изменения, и больше он не был похож на вампира. Теперь передо мной стоял скорее некий жуткий демон». Его черные глаза походили на осколки обсидиана, без белков, только сплошная бесстрастная чернота, выражающая лишь голод. Крылья стало четыре, но предназначены они были, скорее всего, не для полета, так как чудовище ни разу и не взлетело. Два верхних крыла, достаточно широких и массивных, чтобы можно было предположить, что он ими способен закрываться и защищаться от внешних атак, а нижняя пара, более длинная и узкая, представляла собой грозное оружие, с легкостью разрезающее даже камень. Патриарх был полностью покрыт чужой кровью со ошметками мяса, так что остальное в его образе было сложно разобрать. Но одно я понял точно. Этот демон пожирал даже те тела, которые были уже мертвы после меня, отчего становился только сильнее. Мы оба остановились сильнее. Вот только я не собирался идти ему на закуску. Думаешь, сможешь мной утолить свой голод? А не боишься подавиться? Остановившись, произнес я, глядя на него и пытаясь понять, что он чувствует. Хотя нет. Я сам сожру тебя. Для меня ты всего лишь мышь-переросток. Вампир, ожидаемо ничего не ответил, лишь в очередной раз оскалился, издавая противный песклявый звук, от которого захотелось зажать уши или укрыться как можно дальше, хоть провалиться под землю. Но я сдержал в себе подобные желания. «Атака?» «Нет, неужели он потерял способность говорить?» «Это такой способ общения. Но только с кем?» «Разве что с себе подобными». Широко расставив ноги, я встал в уверенную стойку и достал свой второй двуручник. Я приготовился встретить его атаку, отчего демон даже слегка замешкался, видимо, не ожидая того, что я когда-нибудь перестану от него бегать. А потом, спустя немного времени, на его клыкастой морде появился довольный оскал, показывающий весь набор его клыков и свисающая вниз слюна, характеризующая его главное желание — насытиться плотью. Видимо, сколько бы он ни жрал, всегда останется голодным. Но я способен ему помочь, остановить, вернее, прекратить его жажду. Навсегда. Несколько ударов сердца отделяло нас от начала битвы. Я чувствовал его нетерпение, но впервые за все время монстр задумался — Возможно, он почувствовал, что теперь я не уступаю ему в силе, а по некоторым параметрам, быть может, даже превосхожу. Но через несколько секунд его ярость совместно с жаждой свежей плоти взяли вверх, и патриарх ринулся на меня в атаку. Наклонившись вперед, пытаясь добраться до меня как можно скорее, руками он помогал себе передвигаться, вспахивая при этом землю своими острейшими когтями». Однако моя скорость была уже совершенно на другом уровне. Я начал свой смертельный танец, кружась вокруг габаритного демона, нанося многочисленные удары обоими мечами. Но, как я и думал, его крылья служили ему надежной защитой, и даже если мне и удавалось наносить какой-то незначительный урон, регенерация все перекрывала. Из-за своего бессилия и невозможности поймать меня вампир яростно зарычал, после чего, словно уткнувшись в свои крылья, полностью закрылся от меня, и в воздухе повисло подозрительное напряжение. Я увидел, как из его спины и крыльев начинают появляться множество маленьких острых наростов, и спустя еще один удар сердца демон резко высвободил их, выстрелив сразу во все стороны. Я решил просто использовать бестелесного, чтобы уклониться от его атаки, И еще более быстрым рывком оказался перед его лицом. В тот же миг, отменив способности, я раскрутил мечи и применил сразу два щелчка пальцев, после чего, подхватив обратно свое оружие, нанес не менее сотни ударов буквально за секунду. Это тоже один из моих навыков, которым я не успел разобраться, но научился пользоваться. После снова раскрутка и хлопок. Чудовище, даже учитывая его габариты, отбросило назад на несколько метров. Использовав телепортацию, я мгновенно оказался у него за спиной, но только с одним мечом в руке. Ухватившись за его крыло, я уперся ногой ему в спину и рубанул пожирателем. Вампир завыл, снова издавая этот резонирующий песклевый звук, а я нанес еще несколько быстрых рубящих ударов, пытаясь оторвать одно крыло, и в конце концов с хрустом оно поддалось. Нанося еще один удар со всей силы, я ухватился за него двумя руками и начал изо всех сил тянуть на себя отрывая его. Кровь брызнула из его спины, при этом разъедая любую поверхность, на которую попадала словно кислота. После того, как несколько капель оказались на мне, проедая плоть до костей, моя регенерация начала бороться с этим эффектом, почти полностью перекрывая урон, но только не ощущение от этого. Боль была настолько шокирующей, что практически парализовала меня. Скорее всего, лишь благодаря моим многочисленным сопротивлениям и устойчивостям я смог преодолеть этот порог и отскочил назад, отбросив крыло в сторону. И только благодаря этому я успел избежать его смертельной атаки нижними крыльями. Чудовище стояло тяжело дыша, поглядывая на свое оторванное крыло. Оно явно было шокировано не меньше меня. Из его на спине продолжала брызгать кровь, отчего земля рядом с ним дымилась. Возможно, сейчас для него был бы самый подходящий момент, чтобы осознать сложившуюся ситуацию и отступить. Но, видимо, он совсем потерял рассудок и возможность к осознанным поступкам. Поэтому вампир лишь с еще большей яростью ринулся на меня в атаку. По пути он схватил под руку попавшийся чей-то труп и швырнул его в моем направлении. Я не стал уклоняться, разрубив тело на две части, а после в лоб встретил его атаку. По грубой физической силе патриарх все еще превосходил меня, поэтому мне приходилось лишь надеяться на преимущество в скорости, но теперь я не мог заходить ему за спину, так как это представляло еще большую опасность. И хоть я нанес ему серьезное повреждение, после которого, казалось, даже его регенерация уменьшилась, но по итогу мне стало сражаться только тяжелее. Я понял, что мои удары не наносят ему достаточного повреждения, как мне до этого могло показаться, словно бы я не прорубал необходимую подкорку защитный слой, и поэтому его раны быстро затягивались. Проверив свою догадку, я нанес по одному и тому же месту в области брюха не менее 20 атак, и только после этого оттуда также начала брызгать кровь, подобная кислоте. На моем лице появилась улыбка. На морде патриарха безумная гримаса, то ли от боли, то ли просто от злости из-за моих успехов и невозможности поймать меня. Я решил не терять время и, используя свое преимущество, начал создавать подобные раны по всему его телу. Ведь я уже догадался, он не оставляет их открытыми, чтобы использовать свою кровь, он просто не может залечить их, возможно, даже ему от этого наносится не меньше боли и урона». Первый раз, когда на меня вновь попала эта жидкость, я снова был шокирован и чуть было не потерял свою концентрацию, но кое-как успел избежать его атаки. Второй раз мне было не менее больно, но я уже был готов к этому и лишь наморщившись, приготовился терпеть. В третий раз я не пытался уклониться от брызг крови, я адаптировался, приручил свою боль. Я продолжал ее чувствовать, но перестал избегать ее, возможно, даже стремился к ней. Спустя некоторое время патриарх был словно ходячий фонтан, из которого отовсюду били ядовитые темно-красные брызги, орошая и вместе с этим умертвляя землю. Скорее всего, на почве, куда попадала его кровь, больше ничего и никогда не будет расти. Я же с ног до головы был покрыт жуткими язвами, которые тут же регенерировали и снова открывались. Этот процесс повторялся множество раз, представляя собой кошмарное зрелище, но это не останавливало меня. Я с еще большей злостью и устремленностью наносил свои атаки, нацелившись на его ногу. После того, как мне удалось подрубить ее в области колена, я заставил чудовище завалиться на бок и попытался провести завершающую атаку, отрубив ему голову. Но он не сдавался и не хотел умирать. Успев поймать мою руку, монстр крепко схватил ее и нанес удар, когтями пробив мне живот. Новая волна дикой боли поразила мой мозг. Тошнотворное чувство вместе с кровью начало подкатывать горло, но сдержав свои рвотные позывы, я начал наносить удар за ударом точно ему в голову. Монстр же продолжал держать меня за руку, не желая отпускать. Он так долго гонялся за мной, и вот наконец-то ему удалось ухватить меня. Долгожданная цель прямо в его лапах. Не ослабляя свои хватки, он начал лыбиться, пытаясь дотянуться своей пастью до моего горла. Тогда я с еще большей яростью начал рубить прямо в его морду, раскрошив всю его лыбящуюся физиономию. Я не был уверен, что у него остались клыки, чтобы он смог укусить меня, но я продолжал бить без остановки. Один удар за другим, превращая всю его голову в безобразный кусок изувеченного мяса. На нем не осталось ни единого живого места, как и на мне. Я был весь в его крови. Но помимо подобного жуткого зрелища, теперь еще от всего этого появился и невероятно противный запах, и я не мог точно определить, от кого именно он исходит. Наверное, все-таки от этого чудовища. Хотя кто из нас более жуткое чудовище? Мои жизни уже давно стремительно поползли вниз» от его брызг крови, от его лапы, которая пробила мне живот, от его хватки, которая начала ломать мне кость руки. Использовав жизнь взаймы, я продолжал рубить его по голове, не следя за собственным здоровьем. «Да сдохни ты уже, наконец, тварь!» прокричал я, продолжая наносить удары. «Сдохни, сдохни, сдохни!» Моя выносливость явно начала подводить. Слишком много сил было потрачено, и, скорее всего, его кровь также оказывала некоторые негативные эффекты и последствия, которые влияли на мои параметры. У монстра уже не осталось головы, я полностью размозжил ее, продолжая рубить теперь по шее, но он все еще крепко держал мою руку. И только спустя какое-то время, за которое я успел нанести еще несколько сотен ударов, я понял, что он точно уже мертв. Хотя до сих пор удерживает меня. Тогда я из последних сил отрубил его лапу и с огромным трудом, удерживая себя в сознании, завалился на землю. Я ожидал, что с минуты на минуту, когда закончится действие жизни и взаимы, я умру. Но этого не происходило. А может, просто время так долго тянется. Смерть не приходит, а боль не уходит. Все мое тело словно бы вывернули наизнанку. Я уже очень давно ничего подобного не испытывал, если вообще когда-нибудь что-то подобное и было. «Лучше бы я умер», — пронеслось у меня в голове. Но смерть так и не приходила. Мое тело отказывалось умирать. Провалявшись на земле еще некоторое время, я решил попробовать выйти из игры, так как понял, что слишком измотанный, мне необходимо отдохнуть. Я попытался сесть, но у меня не было сил даже подняться, поэтому я нажал на кнопку выхода прямо так, уткнувшись лицом в землю. Когда я оказался у себя дома, первое, что я почувствовал, — это облегчение после всей той массы боли, что мне довелось испытать. Но вместе с этим и было какое-то легкое разочарование, словно мне чего-то не хватает в реальном мире — словно он слишком серый для меня. Я принял душ, перекусил без особого аппетита и, не теряя времени, отправился в кровать на заслуженный отдых. Но как бы я ни старался, уснуть у меня не получалось. Водоворот различных мыслей в голове не позволял мне расслабиться. Неужели я недостаточно уставший? Раньше стоило мне добраться до спальни, как я словно подкошенный просто падал на кровать в беспамятстве, и проваливался в сон так глубоко, что и пушкой не разбудишь. Повертевшись на протяжении часа, я понял, что сейчас не смогу уснуть, и решил пойти посидеть за компьютером. Из новостей было примерно все как обычно, разве что еще повсюду пестрила реклама о том, что мир информационных развлечений «Юнион» собирается провести некое сенсационное интервью — пригласив к себе звездного гостя в ближайшую передачу, где будет вестись прямой эфир на весь мир. Абсолютный эксклюзив. Многие в интернете сразу же начали строить различные предположения о том, кто бы это мог быть, и почти все сошлись на одном и том же. Темный незнакомец. Все комьюнити начало бурлить догадками, захлебываясь в своих спорах, Хотя они и сами, видимо, не понимали, о чем спорят, так как все в итоге сходилось к одному, и они, в принципе, говорили об одном и том же, разве что разными словами. Наверное, им просто важно было о чем-то поспорить, и не важно о чем. Насмотревшись различных роликов из «Мира сотня граней», я понял, что сон у меня и вовсе пропал. Ни с того ни с сего я почувствовал прилив бодрости и неожиданно для самого себя начал заниматься посреди ночи. Отжимания, приседания. Сначала я начал выполнять повторения раз по десять, привычное для себя количество раз для разминки, чтобы в последующем увеличивать нагрузку. Но быстро понял, что для меня этого сейчас недостаточно, и приступил сразу работать на износ, выполнив раза в три больше, чем всегда. После небольшой тренировки я заварил себе еще одну чашку кофе, и, походив туда-сюда по комнате, размышляя о своих дальнейших действиях, я принял решение снова отправиться в игру. Что ж, раз уж у меня сбит режим сна, значит, придется пока что как-то подстраиваться. И чтобы не тратить понапрасну времени, я лучше займусь чем-нибудь полезным в игре, чем бесполезно буду тут блуждать в четырех стенах. Вернувшись в игру, я резко почувствовал тяжесть и боль во всем теле, словно меня придавило к земле огромным булыжником размером с двухэтажный дом. Не в силах подняться, я провалялся так минут двадцать. Вот и занялся полезными делами. С иронией подумал я, а потом провалился в сон.